Глава 16. Седьмое голосование. Шепот сотни кардиналов, тихонько переговаривающихся с соседями, усиленный эхом расписанных фресками стен капеллы, вызвал у Ломели воспоминания, которые он поначалу не мог идентифицировать, но в конечном счете понял, что это море в Генуе. Точнее говоря, долгая отливная волна шуршащая галькой на берегу, где он плавал ребенком с матерью. Шорох продолжался несколько минут, пока, наконец, после совещания с тремя кардиналами-ревизорами, Ньюбой не встал и не зачитал официальные результаты. На эти минуты в капелле воцарилась тишина. Но вестминстерский архиепископ лишь подтвердил то, что они и без того знали, а когда он закончил... Пока уносили стол и стулья наблюдателей, а подсчитанные бюллетени помещали в резницу, бухгалтерский шепот возобновился. На протяжении всего этого времени ломали сидел внешне бесстрастный. Он ни с кем не говорил, хотя и Беллини, и патриарх Александрии пытались перехватить его взгляд. Когда урну и чашу вернули на алтарь, а наблюдатели заняли свои места, он подошел к микрофону. «Братья мои, ни один из кандидатов не получил необходимого большинства в две трети голосов. Мы теперь сразу же переходим к седьмому голосованию». Хотя внешне он был спокоен, мысли его метались бесконечно по одному и тому же кругу. «Кто? Кто?» Всего через минуту ему придется отдать свой голос, но «кому?» Он вернулся на свое место, но так еще и не знал, что ему делать. Он не хотел быть папой. В этом сомнении у него не было. Он всем сердцем молился, чтобы Господь избавил его от этой ноши. «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия! А если молитва его не будет услышана и чаша предложена!» В этом случае он решил отказаться как это пытался сделать несчастный лучане в конце первого конклава семьдесят восьмого года. Отказ на кресте от места считался серьезным грехом себелюбия и трусости, и поэтому лучани в конце уступил просьбам коллег. Но Ломеле был исполнен решимости проявить твердость. Если Господь наделил человека даром самопознания, то разве... Ты не несешь обязанность использовать его. Одиночество, изоляция, мученичество, папство — это он был готов принять. Неприемлемым было другое — иметь папу недостаточной святости. Вот что будет грехом. Но в равной мере он нес ответственность за тот факт, что Тедеско вырвался в лидеры. Именно он, как декан, способствовал уничтожению одного лидера и разрушению репутации другого. Он удалил препятствия на пути к святому престолу для патриарха Венеции, хотя и придерживался твердого убеждения, что Тедеско необходимо остановить. Беллини явно не сможет это сделать. Продолжать голосовать за него было бы потаканием собственной глупости. Он сел за стол, открыл папку и вытащил избирательный бюллетень. Значит, Бенитос явно обладал каким-то духовным качеством и состраданием, которые выделяли его из остальных членов конклава. Его избрание оказало бы оживительный эффект на азиатское пасторство церкви, а возможно, и на африканское. Медиа восторгались бы им. Его появление на балконе, выходящем на площадь Святого Петра, вызвало бы сенсацию. Но кто он? Каковы его религиозные убеждения? На вид он такой хрупкий. Хватит ли ему физических сил, чтобы быть папой? Если к бюрократическому уму Ломелли и можно было предъявить какие-то претензии, то только не в логике. Если устранить Берлини и Бенитезе в качестве соперников, то оставался единственный кандидат, который мог стать препятствием на пути Тедеско к престолу, и этим кандидатом был он, Ломелли. Он должен был держаться за свои 40 голосов и длить конклав, пока Дух Святой не выведет их на достойного наследника трона святого Петра. Никто другой этого не сделает. Это было неизбежно. Он взял ручку, закрыл на мгновение глаза, потом написал на своем бюллетене «Ломэли». Очень медленно встал, сложил бюллетень, поднял, чтобы видели все. «Призываю в свидетели Иисуса Христа, который будет моим судьей, в том, что мой голос отдан тому, кого я перед Господом считаю достойным избрания». В полной мере степень его клятва преступления дошла до него, когда он стоял перед алтарем, чтобы положить бюллетень на чашу. В этот момент он оказался прямо перед изображенными Микеланджело проклятыми, которых сгоняли с их лодки и отправляли прямиком в ад. Господи, прости мой грех. Но назад уже пути не было. Когда он бросил бюллетень в урну, раздался страшный грохот, пол задрожал. За спиной зазвенело бьющееся оппол стекло. Несколько мгновений Ломелли думал, что мертв, И за те секунды, когда время, казалось, остановилось, он понял, что мысль не всегда последовательна. Идеи и впечатления могут громоздиться одно на другое, как фотографические слайды. Так он одновременно пребывал в ужасе от того, что вызвал на свою голову гнев Господа, но при этом радостно думал, что получил доказательство его существования. «Он не напрасно прожил жизнь». В страхе и радости он вообразил, что перешел в другой план существования. Но когда посмотрел на свои руки, то обнаружил, что они по-прежнему материальны. И время неожиданно вернулось к своей обычной скорости, словно гипнотизер щелкнул пальцами. Ламеле увидел испуганные выражения наблюдателей, смотревших мимо него, повернулся, осознал, что Секстинская капелла все еще здесь, Кардиналы повскакивали, чтобы выяснить, что произошло. Он спустился с алтарного возвышения и пошел по бежевому ковру к задней части капеллы, подавая знаки кардиналам по обе стороны не сходить со своих мест. «Успокойтесь, братья мои, не волнуйтесь. Оставайтесь там, где вы сейчас». Никто вроде бы не был ранен. Он увидел перед собой Бенитеза и спросил, «Что это, как вы думаете, ракета?» «Я бы сказал, ваше Высокопреосвященство, это взорвалась заминированная машина». Издалека донесся звук второго взрыва, более слабого, чем первый. В зале охнули. «Братья, прошу вас оставаться на своих местах». Снова вас к присутствующим Ломели и прошел через проем в решетке в Малый Неф, там мраморный пол был усыпан битым стеклом. ломели спустился по деревянному пандусу, придерживая полу сутаны, и осторожно прошел дальше. Подняв голову, увидел два разбитых окна на той стороне, куда выходили в небеса дымоходы печек. Окна были большие, три или четыре метра высотой, изготовленные из сотен панелей, и осколки напоминали куски наста. Из-за двери доносились мужские голоса, испуганные, спорящие, потом звук ключа, открывающего замок. Двери распахнулись, и Ломелли увидел двух агентов службы безопасности с пистолетами на готове. За ними стояли протестующие Омелли и Мандорф. Ломелли в ужасе перешагнул через груду стекла, распахнув руки, чтобы препятствовать их входу в капеллу. «Нет, прочь!» Он отгонял их руками, словно ворон. «Уходите, это святотатство! Никто не ранен!» Один из них сказал, «Извините, ваше высокопреосвященство, мы должны переместить всех в безопасное место». «В секстинской капелле под защитой Бога мы в полной безопасности. Я настаиваю на том, чтобы вы покинули капеллу». Агенты медлили. «Это священный конклав, дети мои!» Возвысил голос Ломелли. «Вы рискуете своими бессмертными душами!» Агенты переглянулись. Потом неохотно перешагнули через порог и вернулись на улицу. «Заприте нас, монсеньор Омелли. Мы вас позовем, когда будем готовы». Обычно красное лицо Омелли посерело и пошло пятнами. Он склонил голову. Голос его дрожал. «Да, ваш ваше высокопреосвященство!» Он закрыл дверь и повернул ключ. Когда Ломали вернулся в основную часть капеллы, под его подошвами хрустело вековое стекло. Он поблагодарил Господа. Ни одно из окон над их головами ближе к алтарю не взорвалось. Если бы это случилось, то сидевших внизу могло раскромсать на части. А теперь у некоторых из них... Был всего лишь обеспокоенный вид. Ломелли подошел прямо к микрофону. Он обратил внимание, что Тедеско ведет себя так, будто абсолютно ничего не произошло. «Братья мои, явно случилось что-то серьезное. Архиепископ Багдада предполагает, что взорвалась начиненная взрывчаткой машина, а у него есть опыт столкновения с этим злом» лично я считаю что мы должны возлагать упование на господа который пока пощадил нас и продолжить голосование однако у других может быть иное мнение я ваш слуга какова воля конклава сразу же поднялся тедеско мы не должны опережать события ваше высокоепреосвященство может быть это была и не бомба вовсе может быть газовые магистрали или что то такое Мы бы выглядели глупо, если бы бежали из капеллы из-за какого-то происшествия. А если это даже террористический акт? Что ж, хорошо, мы должны показать миру неколебимую силу нашей веры, показать, что нас не устрашить, и продолжить выполнение нашей священной миссии». Ломели понравилось услышанное, но при этом он не мог подавить в себе... Недостойное подозрение, что Тедеско говорил только для того, чтобы напомнить Конклаву о своем лидерстве. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» — спросил он. Некоторые все еще обеспокоенно поглядывали на окна в 15 метрах над их головами. Желание говорить никто не выказывал. «Нет?» «Хорошо. Однако прежде чем мы продолжим...» Уделим минуту молитве. Конклав встал. Ломели склонил голову. Господи, мы возносим наши молитвы за тех, кто, возможно, пострадал или страдает в этот момент вследствие взрыва, который мы только что слышали. За обращение грешников, за прощение грехов, за раскаяние и за спасение душ аминь он дал еще полминуты на размышление после чего объявил голосование возобновляется из за разбитых окон донесся слабый вой сирен потом шум винтов вертолета голосование продолжилось с того места где оно было остановлено сначала проголосовали патриархии ливана антиохии и александрии потом биллини За ним кардиналы-пресвитеры. при Было очевидно, что они теперь шли к алтарю гораздо быстрее, чем прежде. Некоторые так спешили проголосовать и вернуться в герметичное тепло Каза Санта-Марта, что почти глотали слова клятвы. Ломели положил руки на столешницу, чтобы они не дрожали. Он был абсолютно спокоен, разговаривая с агентами службы безопасности, Но как только вернулся на свое место, шок потряс его. Он не страдал чрезмерным селепсизмом, чтобы поверить, будто бомба взорвалась просто из-за того, что он написал собственное имя на клочке бумаги. Но и не был настолько приземленным, чтобы не верить во взаимосвязь некоторых вещей. Иначе, как еще, кроме как недовольством Господа его махинациями, интерпретировать время взрыва, который прозвучал с точностью удара грома. Ты поставил передо мной задачу, а я не смог ее выполнить. Вой сирен усиливался до крещендо, как хор проклятых. Некоторые завывали, некоторые улюлюкали, некоторые испускали одиночные вопли. К треску первого вертолета добавился второй — Эти звуки высмеивали предполагаемое уединение Конклава. Кардиналы с таким же успехом могли проводить голосование посреди пьяца Навона. Тем не менее, если ты не можешь найти спокойной обстановки для размышлений, то все же можешь молить Господа о помощи. В этом случае сирены служили только тому, чтобы помочь сосредоточиться. И когда очередной кардинал проходил мимо ломели, Декан молился за его душу. Он молился о Беллине, который неохотно был готов принять чашу, но ее тут же унизительно отняли от его губ. Он молился за Адееми во всем его громоздком достоинстве, который обладал способностью стать одной из великих фигур в истории, но был уничтожен порочным желанием, обуявшим его более тридцати лет назад. Он молился за трамбле, который проскользнул мимо него, кинув искоса взгляд украдкой в его сторону. Эта горечь до конца дней будет отравлять существование Ломели. Он молился за Тедеско, который неумолимым шагом прошествовал к алтарю. Его плотная фигура покачивалась на коротких ногах, как побитый временем старый буксир рассекающий тяжелые волны. Он молился за Бенитеза, выражение лица которого стало серьезнее и целеустремленнее, чем когда-либо прежде, словно взрыв напомнил ему те сцены, которые он хотел бы забыть. И, наконец, он молился за себя, чтобы Господь простил его за нарушение клятвы чтобы и ему в его безнадежности был послан знак, что он должен делать, чтобы спасти конклав. Часы Ломели показывали 12 часов 42 минуты, когда был опущен последний бюллетень, и наблюдатели начали подсчет голосов. К тому времени сирены стали выть реже, и на несколько минут наступило затишье. Напряженное и настороженное молчание повисло в капелле. На сей раз Ломелли оставил список кардиналов нетронутым в папке. Он больше не мог выносить эту растянутую на долгие минуты пытку получения результатов по галочкам. Если бы он не боялся показаться смешным, то заткнул бы уши пальцами». «Господи, доминует меня чаша сия!» Лукса вытащил первый бюллетень из урны и передал Меркурио, который протянул его Ньюбою. А тот вонзил в него иглу с тесьмой. Они тоже, казалось, спешили, чтобы поскорее завершить процедуру. В седьмой раз вестминстерский архиепископ начал свою декламацию. «Кардинал Ломелли». Ломели закрыл глаза. Седьмое голосование должно быть благоприятным. В Священном Писании число семь считалось числом исполнения и достижений. День, когда Господь отдыхал после сотворения мира. Разве семь церквей апокалипсиса не представляют завершенность тела Христова? Кардинал... Ломели, кардинал Тедеско. Семь звезд в правой руке Христа, семь печатей суда Божьего, семь ангелов с семью трубами, семь духов перед престолом его. Кардинал Ломели, кардинал Бенитес. Семь кругов вокруг Ерихона, Семь погружений в реку Йордан. Он продолжал сколько мог, но был не в силах полностью заглушить сладкоречивый голос Ньюбая. В конечном счете сдался и стал слушать. Однако к тому времени уже потерял нить и не знал, кто лидирует. На этом подсчет бюллетеней седьмого голосования завершен». Ломелли открыл глаза. Три кардинала-ревизора поднялись со своих мест и подошли к алтарю, чтобы пересчитать бюллетени. Он посмотрел через проход на Тедеско, который постукивал по своему списку авторучкой, считая голоса 14, 15, 16. Его губы двигались, но лицо оставалось бесстрастным. На сей раз никакого всеобщего гула не было слышно. Ломелли сложил руки и сосредоточился на своем столе в ожидании, когда Ньюбой объявит его судьбу. — Братья мои, результаты седьмого голосования таковы. Ломели помедлил, потом взял ручку. — Ломелли, 52, два. — Тедеско, сорок Денитис 24. Он шел в лидерах. Если бы эти цифры были выписаны огнем, они ошеломили бы его меньше. Но вот они были перед ним, неопровержимые. Они не изменятся, как бы он ни вглядывался в них. Законы электоральной социологии, если не законы Бога, безжалостно. Продвигали его к краю пропасти. Он чувствовал, что все лица обращены к нему. Ему пришлось ухватиться за края стула, потому что иначе сил подняться на ноги ему не хватало. На сей раз он не стал утруждаться, идти к микрофону. «Братья мои!» — обратился он к кардиналам, возвышая голос со своего места — Опять ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства, поэтому сегодня днем мы приступим к восьмому голосованию. Прошу вас не уходить, пока цереманимейстеры не соберут ваши бумаги. Мы постараемся уйти как можно скорее. Кардинал Рудгард, прошу вас, попросите отпереть двери». Он оставался на ногах, пока младший кардинал Дьякон исполнял свои обязанности. Каждый шаг американца по усыпанному убитым стеклом мраморному полу был отчетливо слышен. Его голос прозвучал чуть ли не с отчаянием, когда он постучал в дверь и воскликнул «Апрителепорте! Апрителепорте!» Когда он вернулся в основную часть капеллы, Ломели встал и зашагал по проходу. Он миновал Рутгарда, который возвращался на свое место, и попытался одобрительно улыбнуться ему, но американец отвернулся. Никто из сидящих кардиналов не пожелал встречаться с ломели взглядом. Поначалу он думал, что это враждебность, потом понял, это первое проявление нового и пугливого почтения». Они начали понимать, что он может стать папой. Он прошел через проем в решетке в тот момент, когда Мандорф и Омелли входили в капеллу. За ними шли два священника и два брата, их помощники. За ними в царской зале виднелись фигуры агентов службы безопасности и двух офицеров швейцарской гвардии. Мандорф, осторожно ступая по битому стеклу, Прошел к нему, вытянув руки. «Ваше Высокопреосвященство, с вами все в порядке?» «Все целы, — верили, слава Богу. Но тут, прежде чем пройдут кардиналы, нужно убрать стекло, иначе кто-нибудь может порезаться. С вашего разрешения, Ваше Высокопреосвященство!» Мандорф поманил людей за дверью. Вошли четверо с метлами, поклонились Ломелли и немедленно принялись расчищать дорожку. Работали они быстро, не обращая внимания на шум, который производят. В то же время церемонимейстеры торопливо собирали записки кардиналов. Судя по их спешке, было принято решение как можно быстрее эвакуировать конклав. Ломелли обнял за плечи Мандорфа и Умелли, притянул их к себе. Он радовался физической близости. Они пока еще не знали о результатах голосования, не отшатнулись, не попытались сохранить почтительную дистанцию. «Насколько все это серьезно?» «Дело нешуточное, Ваше Высокопреосвященство», — сказал Омелли. «Уже известно, что случилось?» «Похоже, взорвался самоубийца, а еще был подрыв машины, начиненной взрывчаткой». На Пьяце дель Рисорджименто. Вероятно, специально выбрали место, где много паломников. Ломели отпустил двух прилатов и несколько секунд стоял, осознавая услышанное. Пьяце дель Рисорджименто находилось в четырех сотнях метров от стен Ватикана. Самая близкая площадь к Секстинской капелле. Сколько человек погибло? Не меньше тридцати. Еще была стрельба в церкви святого Марка-евангелиста во время мессы. Господи Боже! Еще была стрельба в Мюнхене, ваше высокопреосвященство, во Фрауенкирхе, и взрыв в университете в Лувене. — Нас атакуют по всей Европе, — сказал Омелли. Ломелли вспомнил. О своей встрече с министром внутренних дел молодой человек говорил о массе возможностей для скоординированных противоправных действий. Вот значит, что он имел в виду. Для мирянина эвфемизмы террора были такими же универсальными и путанными, как тридентская месса. Он перекрестился. «Да жалится Господь над их душами!» «Кто-нибудь взял на себя ответственность?» «Пока нет», — ответил Мандорф. «Но предположительно, это будут исламисты?» «Боюсь, несколько свидетелей на пьяце Дель Ресорджимента говорят, что слышали крик самоубийцы «Аллах Акбар», так что сомнений почти не остается». «Господь велик», — покачал головой Омелли. «Как же эти люди...» порочит всемогущего. «Не надо эмоций, Рэй», — остерег его ломали. «Мы должны ясно мыслить. Террористическая атака в Риме ужасна сама по себе. Но что говорить о преднамеренной атаке на Вселенскую Церковь в трех разных странах в тот самый момент, когда мы выбираем папу? Если мы не проявим осторожности, то мир увидит в этом начало религиозной войны». Это и есть начало религиозной войны, Ваше Высокопреосвященство. И они наносят удар намеренно в тот момент, когда у нас нет главнокомандующего. Ламеле провел рукой по лицу. Хотя он и приготовился к большинству случайностей, такого он не предвидел. — Господи милостивый, — пробормотал он, — какую же картину бессилия являем мы миру. Черный дым поднимается с Римской площади, где рвутся бомбы, и черный дым поднимается из дымохода Секстинской капеллы рядом с двумя разбитыми окнами. И что же мы должны делать? Отложить конклав? Это определенно продемонстрирует наше уважение к погибшим, но вряд ли заполнит вакуум в руководстве, напротив продлит его. В то же время ускорение процесса голосования будет нарушением апостольской конституции. «Остановите, Конклав, ваше преосвященство, сказал Омелли. «Церковь поймет». «Но тогда возникнет опасность избрания папы, не обладающего надлежащей легитимностью, а это чревато катастрофой». «Если есть малейшие сомнения в легитимности процесса, то эдикты папы будут оспариваться с первого дня его понтификата». «Есть еще одна проблема, о которой мы не должны забывать, ваше высокопресвященство сказал Мандорф. «Предполагается, что конклав изолирован от мира и не знает о происходящих в нем событиях». «Кардиналы-выборщики не должны знать подробностей случившегося, потому что это может повлиять на их решение». «Но какие могут быть сомнения, архиепископ?» — вспыхнул у Мелли. «Они наверняка слышали, что случилось». «Да, монсеньор», — жестко ответил Мандорф, «но им неизвестно, что атаке подверглась именно церковь. Можно спорить о том, совершались ли эти преступления с целью непосредственно повлиять на решение Конклава. Если так оно и было, то кардиналов-выборщиков нужно оградить от новостей о случившемся, чтобы не повлиять на их выбор». Глядя на Лумели, он моргнул светлыми глазами за стеклами очков и спросил «Ваше Высокопреосвященство, каковы будут инструкции?» Агенты службы безопасности закончили расчищать дорожку и теперь совками уносили битое стекло в баке для мусора. Звон стекла эхом боевых действий отдавался от стен капеллы. Инфернальный богохульственный шум в таком месте. За решеткой Ломели видел кардиналов в красных мантиях. Они поднимались на ноги и начинали подтягиваться к малому Нефу. «Не говорите им пока ничего», — решил он. «Если кто будет настаивать, скажите, что подчиняетесь моим инструкциям, но ни слова о том, что случилось». «Ясно?» Оба кивнули. «А Конклав, высок Высокопреосвященство», — спросил Омелли, «он будет продолжаться, как прежде?» Ломелли не знал, что ответить. Он поспешил из секстинской капеллы мимо строя агентов, которые стояли в царской зале в капеллу Паулина. Мрачное гулкое помещение было пустым. Он закрыл за собой дверь. Здесь Омелли, Мандорфы и церемонимейстеры ждали, пока проходили голосование в конклаве. Стулья у входа были расставлены кругом. «Как они проводили время в долгие часы голосования?» – подумал Ломелли размышляли о том, что происходит, читали. Впечатление было такое, будто они играли в карты, но эта мысль показалась ему нелепой. Нет, конечно, в карты они не играли. Рядом с одним из стульев стояла бутыль с водой, и он сразу понял, что его мучает жажда. Сделал большой глоток, потом прошел по проходу к алтарю, пытаясь собраться с мыслями. Как всегда, с фрески Микеланджело на него укоризненно смотрел святой Петр, которого собирались распинать головой вниз. Ломелий прошел к алтарю, опустился на колени, потом, подчиняясь по рыбу, встал и прошел полпути по проходу назад, чтобы увидеть фреску целиком. На ней было изображено около пятидесяти фигур, большинство из них взирали на мускулистого, почти обнаженного святого на кресте, которого переворачивали головой вниз. И только святой Петр смотрел с фрески в живой мир, но не прямо в глаза наблюдателю в этом. И состояла гениальность решения Микеланджело. А уголком глаза, словно он увидел тебя, идущего, И бросал вызов. «Давай, проходи мимо!» Никогда Ломелли не чувствовал такой всеподавляющей связи с произведением искусства. Он снял берету и преклонил к колени. «Благодатный святой Петр, глава и вождь апостолов, ты хранишь ключи от царствия небесного и силы ада бессильны против тебя». Ты камень церкви и пастырь стада Христова. Подними меня из океана моих грехов и освободи из рук всех моих противников. Помоги мне, добрый пастырь, покажи, что я должен делать. Он, вероятно, минут десять молился святому Петру, настолько погрузился в свои мысли, что он не слышал, как кардиналов провели по царской зале и вниз по лестнице к автобусам. Не слышал он, и как открылась дверь, и к нему подошел Омелли. Удивительное чувство покоя и уверенности снизошло на него. Он знал, что должен делать. Позволь мне служить Иисусу Христу и тебе, и с твоей помощью по завершении праведной жизни. Позволь мне получить в награду вечное счастье на небесах, где ты вечный хранитель врат и пастырь стада. «Аминь». И только когда Омелли вежливо и сочувственно сказал «Ваше Высокопреосвященство», Ломелли вышел из забытья. «Бюллетени сожгли?» — спросил он, не поднимая головы. «Да, декан, снова черный дым». Он вернулся к своим мыслям. Прошло полминуты. «Как вы себя чувствуете, Ваше Высокопреосвященство?» — спросил Омелли. Ломелли неохотно оторвал взгляд от фрески и посмотрел на ирландца. Ощутил что-то новое в настроении Омелли. Неуверенность, тревогу, нерешительность. Вероятно, Омелли видел результаты седьмого голосования и осознавал опасность грозящую декану. Ломелли поднял руку, и Омелли помог ему встать на ноги. Кардинал разгладил на себе сутану и рачета. «Укрепитесь духом, Рэй!» «Вы посмотрите на это необыкновенное произведение, как я сейчас. Подумайте, какое оно пророческое!» «Вы видите наверху пелены темноты. Я прежде считал, что это облака». Но теперь уверен дым. Где-то вне пределов нашей видимости пожар. Микеланджело решил не показывать его нам символ насилия, сражения, борьбы. И вы видите, как Петр старается держать голову прямо и ровно, хотя его и переворачивают вверх ногами. Почему он это делает? Наверняка потому, что он полон решимости не уступать творящемуся над ним насилию. Он использует последние силы, чтобы продемонстрировать веру и человеческое достоинство. Он желает сохранить самообладание, вопреки миру, который для него в буквальном смысле переворачивается с ног на голову. Разве это не знак нам сегодня от основателя церкви? Зло! хочет поставить мир с ног на голову. Но хотя мы и страдаем, благословенный апостол Петр учит нас сохранять здравомыслие и веру в Христа, воскресшего Спасителя. Мы, Рей, завершим работу, которую ждет от нас Господь. Конклав продолжится.